Она вела себя как служащая, коей надлежало указать на ошибки своего босса, который все испортил. «Дворянин из королевства. Понятия не имею. Я что-то сделал? Я ведь не делал ничего странного за последние несколько месяцев, да?» «Нет, а вдруг?» Когда Айнс, который даже не мог вспомнить документы, проштомпованные им несколько недель назад, подумал об этом, ему все больше и больше начинало казаться, что здесь замечена его собственная ошибка – его тревога росла вместе с мыслями. «Нет, постойте, я понял, я понял, разве я не говорил Альбеда и Демиургу во время инцидента в Святом Королевстве? И я говорил многим то же самое после возвращения. Да, я сознательно совершил ошибку. Прошлый я – ты великолепен. Подождите, сейчас самое время использовать это оправдание». Айнс всегда считал, что титул абсолютного повелителя – слишком тяжелая ноша для него. Настало время от него отказаться. Его незримое лицо тепло улыбнулось. Не беспокойся об этом, Альбеда. Расскажи мне, в чем дело. Да, Владыка Айнс, вы определенно помните наш план по использованию идиота дворянина для захвата контроля над королевством. Хм, вопрос всплыл в голове Айнза. Сказано ей отличалось от того, что он ожидал. Но на такой случай у Айнза был заготовлен ответ: И этот дурак имеет отношение к произошедшему! Альбеда кивнула. «Да, этот тупица стал причиной инцидента. Владыка Айнс уже, должно быть, представляет, что за всем может скрываться заговор Верхов Королевства». «Еще больше вопросов, эх...» Тяжело выдохнув, Айнс стал размышлять. Он не мог докопаться до глубоких аспектов такого заговора. Но вопрос наверняка заключался в том, что королевству выгодно изобличить дворянина, связанного с Назариком. Таким путем они могли бы очистить свои ряды от вредителей. «Я понимаю». «Но что, если вина на самом деле на этом идиоте? Ведь это не похоже на заговор королевства, да?» «Подождите, Альбеда уже должна была собрать информацию по расследованию. Прошу прощения за неуместные вопросы». «Нет, для вас естественно уточнить подобное, владыка Айнц. Мы даже подготовили свидетеля для этой цели. Шалти...» «Поняла». Шалти исполнила реверанс, поднялась и затем вышла через левую дверь». Вскоре женщина в сопровождении двух рыцарей смерти по бокам вернулась вместе с ней. Она казалась столь болезненно худой, что под кожей местами проглядывали кости, тяжелые мешки под глазами, отсутствие макияжа и грязные волосы. Пятна от слез виднелись у ее воспаленных глаз, которые безудержно метались, словно крошечное испуганное существо. Айнс припомнил, что где-то видел ее, но ключевые детали, такие как имя или статус, он уже забыл. Пока он всеми силами копался своей памяти, рыцари смерти отпустили женщину. Она пала низ в едином плавном движении. Безупречное исполнение. Кто-то даже мог назвать такое красивым. Подобное действие требовало долгих и упорных тренировок. Айнс даже начал слегка уважать ее за это. «Вася! Вася Величество!» Ее голос сильно дрожал. Она остановилась на мгновение, а затем заговорила снова. «Ваше Величество!» Комната погрузилась в тишину. Осознав, что сейчас его очередь говорить, Айнс произнес глубоким голосом. «Женщина, я позволяю тебе назвать свое имя». «Ах, Хильма Цигнеус, ваше величество!» Его пробужденные воспоминания расползлись словно виноградные лозы. Она была одним из лидеров Восьми Пальцев, преступного синдиката королевства. «Ах, ах!» Сложно сказать, как она поняла тот шум, что неосознанно издал Айнс. Хильма, до того еще не поднявшая головы, стала кричать, прильнув лбом к полу. «Я... я не представляю! Я совсем не представляю! Я, меня абсолютно нет намерения слушаться! Кража зерна никак не связана со мной!» Айнс мельком глянул на спину Альбедо. Было очень легко определить, лжет ли женщина. Потому Альбедо уже должна была сделать это. Так чего же она не доложила о результатах непосредственно Айнсу? Айнс не представлял, о чем именно думала Альбеда, но уж точно не о том, как ударить его в спину. На самом деле, скорее всего, обратное было ответом. Здесь просматривалось какое-то непонятное недоразумение, вызванное ее сильной переоценкой Айнза. Казалось неуместным спросить ее об этом прямо. «Я завел себя в такую ситуацию от того, что постоянно изображал кого-то, не так ли?» Альбеда не догадается, если так и продолжить. Стоит ли мне спросить и узнать, что происходит? Это приемлемо, если бы здесь присутствовала лишь Альбеда, но и остальные здесь. Айнс взглянул на Ауру и Мары. Хм, в другой раз, я полагаю. Хм, прежде всего, я проверю, говорит ли Цэгнеус правду. Подчинение после использования заклинания, Айнс обратился к Цигнеус. Играла ли ты некую роль в ограблении нашего зернового конвоя этим дворянином? Совершенно никакой. Подчинённые магии не способны лгать подчинившему, из чего следует, что Цигнеус не имела прямого отношения к случившемуся. Хотя вероятность косвенного участия оставалась. Она не несла за это ответственности. Вероятность того, что она могла лгать вследствие изменений памяти, была незначительной. Говорили ли о тебе другие, как об имеющие несколько личностей? Нет. Угу. «Тогда желаешь ли ты противостоять нам?» «Вовсе нет. У меня нет даже доли намерения на это. Абсолютно нет». Она отрицала это в самом яростном тоне, на который была способна. За свидетельство это, Айнс отменил эффект подчинения. «Слишком жестоко наказывать ее за то преступление, к которому она намеренно не причастна. Цигнеус не виновата. Таков мой вердикт». Цигнеус подняла голову, обратив на Айнса полный боготворение взор – обжигающий своей теплотой до такой степени, что Айнс нашел его пугающим. Но владыка Айнс, разве за ошибки подчиненного не должны отвечать их начальники? Этот кретин был ее подчиненным. Альбеда была права. «Вы, вы полностью правы, но он действовал абсолютно непредсказуемо, причем по собственной воле. Я много раз объясняла ему, свяжись со мной, прежде чем делать что-либо. Я даже назначила человека для наблюдения за ним по этой причине». Альбеда не оспаривала ее объяснений. Так что все так и было. Она полностью выполняла свои обязанности, потому было бы чересчур жестоко позволить ей брать ответственность за этот инцидент. Альбеда в роли главы отдела кадров подобрала простака, причинившего трудности Цигнеус, в роли представителя департамента. Хотя проблемы и были очевидны в работе самого департамента, Айнс хорошо понимал намерение переложить ответственность за инцидент на отдел кадров. Айнс, как офисный служащий, рассматривал проблему с позицией Цигнеус. Если бы он поручил вопрос Альбедо и остальным, они определенно приготовили бы суровое наказание для Цигнеус. Тогда... За ошибки подчиненного отвечает его начальник. Я согласен с этим утверждением. Айнс видел, как бледнеет лицо Хильмы и продолжил. Но пословица гласит, что это лидеру должно брать на свои плечи груз ответственности за своих подчиненных а не подчинённым спихивать вину на лидера. Это что касается обобщённого смысла данного утверждения. Альбедо, позволь задать тебе вопрос. Цигнеус стояла над этим болваном, но кто стоял над Цигнеус? Это... это моя ответственность. Угу. А я твой господин. Так ответственность за инцидент ложится в конечном итоге на меня, верно? Мы бы не посмели. Здесь точно нет вины Володоке Айнза. Альбеда отрицала это утверждение с нехарактерно паническим выражением на лице. Цигнеус, в глазах которой еще мгновение назад читался надвигающийся рог, сейчас уставилась на Айнза с тем огоньком, что уже возникал ранее. Ее лицо постоянно менялось. Хотя методы работы Цигнеус могли иметь свои недостатки, она действовала в соответствии с ожиданиями от ее должности, и за это она была прощена. Первая возникшая ошибка случается потому, что ошибаются все. Во второй раз ее допускают по небрежности. Третьего повторения надлежит избегать. Четвертый раз сигнализирует о некомпетентности. Цигнеус! «Да!» Цигнеус поспешно склоняла голову столь низко, что по залу прокатился звук удара об пол. Даже со стороны смотреть на это было больно. Чтобы не допустить подобных случаев в будущем, работай усерднее над превентивными мерами. «Подготовь полный список планов, которые ты могла бы придумать. Представь их Альбедо и ожидай утверждения. В этом заключается твое наказание». «Да!» Цигнеус стерлась головой об пол, словно пытаясь опустить ее еще ниже. «Это кажется излишним», – подумал Айнс, обратив взгляд на стражи. «Таково мое решение. Если у вас замечания? я не стану злиться, вы вольны высказать все, что думаете». Но ни один из них не высказал возражений. И все же, каждый из них мог бы ответить в стиле «решения владыки Айнза всегда верны». Даже если их мнения не совпадают, едва ли они подадут голос и выскажутся. В любом случае, лучше подтвердить это. Альбеда «Нет возражений». «Демиург?» «Я солидарен с Альбедо». «Аура?» «Никаких». Маре. «А, да, у меня нет никаких возражений». «Кацит?» «Нет возражений». Шалти? Никаких.